Глава 9. Почему некоторые люди более склонны к депрессии, чем другие? Согласно опросам, депрессии страдает около 7% населения. Учитывая, что на планете проживает 7 миллиардов человек, это означает, что 490 миллионов человек ежегодно борются с депрессией. Женщины более склонны к ее развитию, чем мужчины – фактически в полтора-три раза чаще. Как вы думаете, почему так происходит? Может быть, это связано с невыполнимыми стандартами, которые общество предъявляет к женщинам? Может быть, женщины больше беспокоятся о доме, заботятся о семье и ставят свои собственные потребности превыше всего? Мужчины испытывают стресс так же, как и женщины, но их учат держать свои эмоции внутри и не показывать их. Стали ли мы как общество более депрессивными, чем 50 лет назад? Или мы научились говорить об этом, когда наши родители, бабушки и дедушки этого не делали? В те времена не было принято обсуждать свои чувства. Во многих случаях люди справлялись со своими проблемами и депрессией за закрытыми дверями. Сейчас у нас есть услуги, которые помогают нам выразить себя, но кажется, что мы становимся еще более депрессивными. Люди по-разному реагируют на стресс и депрессию. Тем не менее, несколько факторов влияют на депрессию и вызывают ее. Это может быть сочетание двух или более следующих факторов – Дефекты нейромедиаторов Нейромедиаторы – это химические вещества, регулирующие настроение. Исследования показывают, что они играют важную роль. Когда эти химические вещества изменяют свою функцию и действие, начинается развитие депрессии. Генетика В отличие от других генетических заболеваний, Депрессия не имеет точного объяснения или связи с тем, почему она возникает у человека, где в семье такое состояние уже имело место. Даже если в вашей семье есть генетическая предрасположенность к депрессии, это не гарантирует, что она автоматически появится и у вас. Однако существует вероятность того, что вы склонны к ней, так как она включает в себя и другие факторы. Гормоны У вас больше шансов заболеть депрессией, если вы подвержены гормональным изменениям или дисбалансу. Люди, подверженные гормональным изменениям, например, женщины, родившие детей или те, у кого есть определенные заболевания щитовидной железы, испытывают симптомы депрессии. Жестокое обращение и ранние травмы Те, кто пережил травмы и жестокое обращение в раннем возрасте, более склонны к депрессии в расцвете лет или в более позднем периоде жизни. Рецептурные препараты. Принимаете ли вы рецептурные лекарства? Такие лекарства, как снотворные или картикостероиды, повышают риск развития депрессии. Употребление наркотиков. Может быть, трудно определить, почему некоторые люди употребляют наркотики. Возможно, таким образом они пытаются лечить депрессию. То же самое касается и рецептурных препаратов. Некоторые лекарства могут вызывать симптомы депрессии, которые сказываются на общем состоянии. Боль и болезни. Есть две основные причины, по которым боль и болезни связаны с депрессией. Сама болезнь вызывает биохимические изменения в организме, которые приводят к депрессии. Люди с заболеваниями склонны к депрессии, поскольку они испытывают длительные болезненные ощущения. Нормальное функционирование их организма ограничено. Они впадают в депрессию из-за состояния своего здоровья. Смерть и потери Не удивляйтесь, если увидите, что кто-то впал в депрессию после тяжелых потерь, будь то финансовые, имущественные или даже жизни своих близких. Эти события могли спровоцировать тяжелое внутреннее состояние. Личность. Проверьте, есть ли у вас в характере некоторые из этих черт. Чрезмерная зависимость от других. Низкая самооценка. Самокритичность. Пессимизм. Если у вас есть хотя бы одна из этих черт, вы более склонны к депрессии. Межличностные конфликты. Семейные и дружеские конфликты также способствуют повышению стресса. Подобные споры могут привести к развитию депрессии. Стресс – Вы можете испытывать стресс независимо от того, идет ли ваша жизнь по восходящей – женитьба или по нисходящей – потеря работы. Когда вы подвергаетесь атаке стресса, уровень кортизола повышается настолько, что может повлиять на передачу серотонина – молекулы, регулирующие настроение. Другими словами, депрессия – это сложная ситуация, в которую вовлечены определенные факторы – Например, биологически обусловленные различия в работе мозга. Чем больше вы сталкиваетесь с различными аспектами, тем больше тенденций и возможностей для развития депрессии получаете.